Глава вторая. Амара очнулась. Оказалось, она была закопана в землю до самых подмышек, рыхлая земля толстым слоем покрывала ее руки и волосы, лицо показалось и непривычно тяжелым, и пару мгновений спустя до нее дошло, что вся голова ее старательно вымазана глиной. Не обращая внимания на пульсирующую в затылке боль, она попыталась собраться с мыслями, сложить воедино отрывочные воспоминания и ощущения, пока не вспомнила вдруг с пугающей ясностью, где она и что с ней произошло. Сердце забилось в груди, как обезумевшее, а члены похолодели от страха. Она открыла глаза, и в них тут же попала земля, так что ей пришлось заморгать. Только через несколько секунд ей удалось разглядеть, что находится вокруг нее. Она находилась в палатке. В командирском шатре, предположила она. Свет пробивался в него сквозь неплотно прикрытый входной полок, но его было немного, так что большая часть интерьера оставалась в полумраке. «Что, очнулась?» Прохрипел голос за ее спиной. Она повернула голову, пытаясь взглянуть назад. Только краем глаза она смогла разглядеть Фиделиоса. Разумеется, это был он. Он висел в железной клетке, подвешенной кожными ремешками за плечи и руки так, чтобы ноги его не касались земли. Лицо его украсил огромный синяк. На разбитой губе запеклась кровь. «Вы в порядке?» – прошептала Амара. «Ничего. Если не считать того, что я попал в плен и сбит, я ожидаю допроса с пристрастием». «Это тебе стоит тревожиться». Амара сглотнула слюну. «Это еще почему?» «Мне кажется, это можно расценить как провал выпускного экзамена». Амара почувствовала, как рот ее, несмотря на обстоятельства, кривится в ухмылке. «Нам надо бежать». Фиделиас тоже сделал попытку улыбнуться. От усилия разбитая губа снова начала кровоточить. «Мысль неплохая, только боюсь шанса выполнить ее тебе не дадут. Эти люди свои дела знают». Амара попробовала пошевелиться, но из земли вырваться не смогла. Все, что ей удалось, это высвободить руки, но даже так они остались сплошь покрытыми грязью. Церрос! Прошептала она, пытаясь мысленно связаться со своей фурией. Церрос, выдерни меня! Ничего не произошло. Она попыталась еще раз, и еще ее фурия не отзывалась. Грязь! выдохнула она и закрыла глаза. Земля противостоит воздуху. Церрос меня не слышит. «Верно!» – подтвердил Фиделиас. «Меня Этана Левамма тоже не слышит». Он потянулся носками ног к земле, но так до нее не достал. От досад он пнул ногой железный пруд к летке. «Значит, нам нужно придумать, как выбраться». Фиделиас закрыл глаза и медленно вздохнул. «Мы проиграли, Амара. Мат!» Слова эти били по ней тяжелыми молотами. Холодные, тяжелые, простые. Она сглотнула, почувствовала, как глаза ее наполняются слезами, и сразу же разозлилась на себя, сморкнув их «Нет, она курсор, если ей суждено умереть, она не доставит врагам корону удовольствия любоваться ее слезами». На короткое мгновение ей вспомнился дом в столице, семья, которая жила не так и далеко, в Парсии, на побережье. Ей снова пришлось держать слезы. Она старательно задвинула все воспоминания по одному в дальний уголок сознания, ее мечты, ее надежды на будущее, друзей, которых она завела в академии, Потом она заперла их там покрепче, открыла глаза. Сухие, безодиные слезинки. «Чего им нужно?» Спросила она у Фиделиаса. Её наставник покачал головой. «Не знаю точно. С их стороны это не самый умный ход. Даже при всех этих предосторожностях стоит хоть чему-то пойти не так, и курсор может улизнуть и не даваться им до тех пор, пока жив». Клапан палатки откинулся и вошла Диана. Подол ее юбки поднял с пола полуоблачка пыли, ярко вспыхнувшей в солнечном свете. «Ну что ж», — сказала она, — «вот мы это сейчас и исправим». Следом за ней вошел Олдрик, заслонив на мгновение свет. За ним пара легионеров. Олдрик махнул рукой в сторону клетки, и те подошли к ней, проделив кольца у нее основания свои копья и оторвали ее от земли. Фиделиас пристально из-под лобья посмотрел на Олдрика, облизнул пересохшие губы и оглянулся на Амару. «Не упорство в своей гордыне, девочка», — сказал он, когда солдаты понесли его к выходу. «Ты не проиграла до тех пор, пока жива!» И его вынесли. «Куда вы его тащите?» Спросила Амара, переводя взгляд с Олдрика на Одиану и обратно, и прикладывая все усилия к тому, чтобы голос ее не дрожал. Олдрик вытащил меч из ножен. «Старик нам больше не нужен!» Бросил он и вышел из палатки. Мгновение спустя снаружи послышался звук, словно нож воткнули в спелый арбуз. Амара услышала, как с негромко охнул на выдохе, словно пытался удержать крик, но не смог». Потом что-то стукнуло против клетки. «Заройте это!» — приказал Олдрик, и так и, держа меч в руке, вернулся в палатку. На клинке олела кровь. Амара не могла отвести взгляд от меча, от крови своего наставника. Все это как-то не укладывалось у нее в сознании. Она просто не могла поверить в факт смерти Фиделиоса. Все должно было быть совсем по-другому. Их план должен был защитить их обоих. Он должен был помочь им проникнуть в лагерь, а потом благополучно из него выбраться — Всего этого не должно было случиться, в Академии так никогда не бывало. На этот раз ей не удалось удержать слез, задвинуть лицо со в тот темный чулан ее сознания, где уже находилось все, что было ей дорого. Наоборот, все это вырвалось обратно, на волю, а вместе с этим хлынули и слезы. Амара больше не чувствовала себя ни умной, ни опасной для врагов, ни хорошо подготовленной. Она была окочневшей, грязной, и усталой, и совсем-совсем одинокой. А Диана неодобрительно хмыкнула что-то и поспешила комаре. Она опустилась рядом с ней на колени, держа в руке сухой платок, которым она вытерла с ее лица слезы. Пальцы ее были мягкими, нежными. Так ты грязь смываешь, мелочка! мягко произнесла она, и все с той же улыбкой, глядя ей в лицо, втерла ей в глаза пригоршню грязи. Амара вскрикнула и, вскинув руку, попыталась отбиться, но справиться с водяной ведьмой не смогла. Она попробовала впиться то и в горящие глаза, покрытыми грязью пальцами, но и это не помогло. Страх и горечь обернулись приступом ярости, и она начала визжать. Она обрушила на своих мучителей все оскорбления, какие пришли ей в голову, все проклятия, какие слышала за свою жизнь. Она выла волчицей, она всхлипывала, и смешанные с землей слезы жгли ей глаза. Она колотила руками по земле и билась, пытаясь вырваться. А в ответ ничего. Тишина. Злость Амара сошла на нет, забрав с собой остаток сил. Она содрогалась от рыданий, которые ей силилось держать, скрыть от них. Это ей не удалось. Лицо ее полуло от стыда, и она понимала, что вся дрожит от холода и страха. Она поморгала еще немного и постепенно вновь обрела способность видеть, только для того, чтобы разглядеть Одиану, стоявшую перед ней. Совсем близко, но вне пределов досягаемости. Та отступила на шаг, и босой ногой швырнула ей в глаза новую порцию земли, Амара успела отвернуться и зажмуриться, потом упрямо посмотрела ей в глаза. Диана злобно зашипела и отвела ногу для нового удара, но ее опередил оклик Олдрика. «Довольно милая». Водяная ведьма бросила на Амару кровожадный взгляд и отошла от нее, встав за спиной сидевшего на стуле Олдрика и положив руки ему на плечи. Вань сидел, положив меч на колени, он вытер клинок тряпкой и бросил ее на землю. Тряпка была красной от крови. «Объясню все как можно проще», — произнес Алдрик. «Я буду задавать тебе вопросы. Ответь на них правдиво, и я сохраню тебе жизнь. Солги мне или откажись отвечать, и с тобой случится то же, что со стариком». Он перевел взгляд с меча на Амару. Лицо его было совершенно бесстрастным. «Тебе ясно?» Амара сглотнула, потом кивнула. «Хорошо. Ты совсем недавно была во дворце». «На первого лорда произвело такое впечатление то, как ты показала себя при пожаре прошлой зимой, что он пригласил тебя в гости. Тебя проводили в его личные покои, и ты разговаривала с ним там. Это правда?» Она снова кивнула. «Сколько часовых охраняют его покои? Амара потрясенно уставилась на него. «Что?» Долгое мгновение Олдрик молча внимательно смотрел на нее. «Сколько часовых охраняют его покои? Амара прерывисто вздохнула. «Я не могу сказать вам этого. Вы сами знаете, что не могу». Пальцы Дианы сильнее сжали плечи Олдрика. «Она врет, милой. Она просто не хочет говорить тебе этого». Тамара облизнула губы и сплюнула грязь на пол. Имелась только одна причина спрашивать про оборону внутренних покоев дворца. Кто-то хотел ударить лично по первому лорду, кто-то желал смерти Гаю. Она сглотнула и опустила голову. Ей необходимо было каким-то образом обмануть их, потянуть время... Время позволит ей найти путь к побегу, а если нет, то хотя бы убить себя, прежде чем они выбьют из нее информацию. При мысли об этом ей стало не по себе, хватит ли у нее духу на такое. Раньше ей всегда казалось, что хватит. Раньше, до того, как она попала в плен, до того, как она услышала, как умер Фиделиас. «Не упорствуй в гордыне, девочка!» Последние слова Фиделиаса всплыли в ее памяти, и она почувствовала себя еще слабее. Уж не намекал ли он ей на то, чтобы она пошла на сотрудничество с ними? Может, он считает, что Первый Лорд и так обречен? А она сама? Пойти ли ей с ними? Или отвергнуть предложение? Отбросить ли ей все, чему ее учили, во что она верила, ради спасения жизни? Она даже обмануть их толком не могла. Во всяком случае, в присутствии Дианы. Водяная ведьма чтоб ей запросто распознавала, лжет она или нет. Все пропало, она привела Фиделия на верную смерть, Она поставила его жизнь на карту и проиграла, и свою жизнь тоже. Может, ей удастся хоть самой спастись, связавшись с теми, кто взял ее в плен. Гнев снова охватил ее. Как только посмела она думать о таком? И вообще, как он посмел умирать? Почему не увидел, что сейчас случится, не предупредил ее? Амара резко подняла голову и несколько раз моргнула, чтобы думать яснее. Весь гнев ее сразу испарился. Нет, правда, почему Фиделес не предупредил ее? Ловушка была расставлена слишком старательно, их взяли тепленькими, подозрительно чисто. Из чего следовало... Из чего следовало, Олдрик с Дианой и знали, что они появятся, а из этого, в свою очередь... Она посмотрела на них, заглотнула еще раз и, насколько могла, задрала подбородок вверх. «Я вам...» – произнесла она спокойно. «Я вам больше ничего не скажу!» «Ты умрёшь!» Олдрик поднялся с места. «Умру!» согласилась Амара. «А ты со своей водяной ведьмой можешь ступать к воронам!» Она сделала глубокий вдох и повысила голос. «И ты, Фиделиас, тоже!» Мгновение она испытывала неподдельное наслаждение при виде удивления в глазах Олдрика, а Диана даже ахнула от неожиданности. Амара повернулась к двери и прищурилась. Лицо ее застыло суровой маской. В дверях возник Фиделиас, одежда его так и оставалась измятой, но синяк с лица он уже смыл, А кровоточещей губе прикладывал чистую трепицу. Я вижу, ты все поняла! буркнул он. Ну и как, экзамен зачтется, патрицарос поинтересовалась Амара. Бал так уж и быть накину! Феделиос внимательно посмотрел на нее, и рот его скривился в невеселой гримасе. Тебе придется рассказать нам все, что тебе известно о дворце Амара. Это может быть неприятно и даже омерзительно, но ты расскажешь. Я же сказал, это мат! не усложняя свое положение. «Предатель!» бросила ему Амара. Фиделиас дернулся как от удара, брови его угрожающе сдвинулись, а Диана переводила взгляд с него на Олдрика и обратно. «Может принести раскалённое железо?» жизнерадостно предложила она. «Мне кажется...» повернулся к ним Фиделиас. «Пока хватит». Он пристально посмотрел на Олдрика. «Дайте мне несколько минут поговорить с ней с глазу на глаз. Может, мне удастся убедить ее внять здравому смыслу». Олдрик встретился с ним взглядом и пожал плечами. Отлично, сказал он. А ты что скажешь, дорогая? А Диана вышла из-за спинки его стула, боровив Фиделия со взглядом. Ты хочешь помочь ей? Или же помешать нам выяснить то, что мы хотим знать? Уголок рта Фиделия содернулся. Да, нет. Небо зеленое, мне 17 лет, мое настоящее имя Гундрид. Глаза у женщины изумленно расширились, и Фиделия склонил голову набок. «Ты ведь не можешь определить Лгуи или нет, а, дорогая?» «Я не сопливый мальчишка. Я обманывал мастеров посильнее тебя тогда, когда тебя и на свете еще не было». Взгляд его скользнул с одианы на Олдрика. «Это ведь в моих интересах, сделать так, чтобы она говорила. Готов поставить овцу? Да что там? Гарганта!» Мечник улыбнулся, оскалив белые зубы. «А слово чести не предлагаешь?» Курсор скривил губу. «А если бы и предложил...» Я бы убил тебя, сделай ты это, сказал Олдрик. Четверть часа, не больше. Он встал, взял Диану за руку и вывел ее из палатки. Выходя, водяная ведьма испелила Фиделя со саморым взглядом, но промолчала.